глава 16 да кто ты вообще такой ну вот опять вроде представился а все равно вот уже в третий раз мне этот вопрос задают странная реакция мы тут вроде не в супермаркете а торгуемся как на базаре так чего нервничать это бизнес детка клиент у нас один а продавцов своих услуг а шестеро «Выиграет тот, кто предложит лучший вариант цена качества «Хер в пальто», — вспылил я. «У тебя с чем проблемы? С ушами, с имплантатом или с умственным развитием?» «Димон меня зовут, это для тупых, если кто не запомнил с первого раза». «Не знаю, что такое пальто, но мне кажется, что ты мне хамишь, мальчик». Мой оппонент, смазливый паренек, увешанный дорогими украшениями, как новогодняя елка, едва не захлебывается от возмущения. «Ну, я же говорю, тупой!» — я обернулся к Загу. «Кажется, ему... Я ему, понимаешь, прямо говорю, что он идиот, а он этого еще не понял. Как тебе этот кадр, дружище?» «Да под хвост он долбится, вот и не может думать ни о чем, кроме члена. Главное, что такое хер он понял прекрасно, а про пальто он не знает, видите ли. Пальто — это же... это все знают. звездара, с одним словом». Совершенно логично ответил на мой вопрос Зак и, оскалив зубы, мерзко рассмеялся. Прям как злодей в третьесортном боевике. По нему же видно, что у него на уме. Ха, а ты, похоже, прав, дружище. Я нагло посмотрел в глаза побелевшего от ярости паренька и тоже заржал. Да ты посмотри, сколько он на себя побрякушек нацепил. На моей родной планете так только бабы одеваются. Вам конец! Паренек не выдержал и вскочил с места, потеряв самообладание. В его руке сам по себе материализовался излучатель, а стоящие за его спиной бойцы мгновенно повторили маневр своего предводителя. Зря он так. Как только в руках у обиженки и его людей появилось оружие, так они сразу же попали под прицел аж 60 человек. Каждый из присутствующих на сходнике группировки Разрешалось привезти с собой десять телохранителей. И висящие вдоль стен противообордажные турели взяли его группу на мушку. Я же нервничать не стал, даже не шевельнулся. Силовое поле я успел включить, как раз заканчивая свою последнюю фразу. За моей спиной я недолго слышал движения и, не удержавшись, посмотрел на имплантате информацию о местонахождении моих парней. «Опыт не пропьешь». В отличие от охранников других контрабандистов и переговорщика от клиента, которые застыли на месте, полагаясь на свои силовые поля, мои ребятишки рассредоточились по помещению, занимая огневые позиции за немногочисленными укрытиями. За столом переговоров остались только я и Зак. «Только не здесь!» – представитель мусорщиков поспешил вмешаться. «Немедленно прекратите. Если не уберете оружие, будете уничтожены». «Ну вы же видите, уважаемый урок, невозможно работать». Я примирительно поднял руки, оставаясь сидеть за столом. «Не я это первый начал, просто господин Норк не умеет проигрывать достойно. Я предлагаю вам самые выгодные условия, а в ответ получаю только непонимание и негатив со стороны коллег. А между тем только я могу вам предложить почти стопроцентную гарантию доставки груза». «Моя станция не только обладает совершенным маскировочным полем, но и может дать отпор любому патрульному крейсеру. Дать отпор и выйти победителем. А мои коллеги могут вам предложить только скорость. Тут я согласен, скорость у нас небольшая. Но так мы и не собираемся бегать. У меня на родине есть прекрасная поговорка. «Тише едешь, дальше будешь». «Мы еще проверим, так ли хороша твоя станция». «Я тебе обещаю, Выскочка, мы с тобой уже сегодня обязательно встретимся. Жди!» Норг, пыхтя от ярости, все же спрятал свой излучатель. «Откуда ты появился тут? Тебя никто не знает!» «Урук, как ты можешь доверить груз этому Суксу? Мы с тобой работаем много лет, и ты меня знаешь!» «Простите, а что такое Сукс?» – я заинтересованно посмотрел на Норга. «Если это слово ругательное, то прошу его ко мне не применять». «Норк, мы с тобой работаем и правда давно, и процент потерь груза нас устраивал, но в данном случае потери груза неприемлемы». Представитель мусорщиков проигнорировал мой вопрос и сосредоточил свое внимание на моем противнике. «А касательно господина Димона, то спешу тебе напомнить, что капитаны на кораблях и станциях меняются постоянно. Я и тебя когда-то не знал. Раз уважаемый Димон получил сюда приглашение, значит, он надежный перевозчик. Мы работаем только с проверенными посредниками. Он предложил лучшую цену, а ты что можешь предложить?» «Работать в убыток я не буду, да и братва не станет». Пусть его цена тебе выгодна, но мы не позволим никому ломать наши устои. За эту цену никто не повезет груз, и даже этот чертовый демон Я ему не дам. Если тебе так важен этот груз, не рекомендую пользоваться его услугами. Что-то мне подсказывает, что до места назначения он не доберется. Случайно на астероид нарвется во время прыжка или еще чего». Норк с вызовом уставился на мусорщика. «Да и условия нашего с тобой сотрудничества. Если ты все же согласишься работать с ним, нам придется пересмотреть». «Какая речь? Сколько экспрессии!» Я не выдержал и похлопал в ладоши. «Не слушайте его, многоуважаемый урук. Я доставлю ваш груз куда надо, и ни одна шавка мне не сможет помешать. А то начинает тут. Дам, не дам. Со своими парнями так разговаривать будешь, девочка». И, кстати, с удовольствием буду сотрудничать с вами в дальнейшем. Если Норк разбрасывается такими клиентами, как вы, то он и правда дурак. Мои цены приятно вас удивят, а про качество я уже говорил. Это твое последнее слово, Норк?» Мусорщик скользнул по мне заинтересованным взглядом и снова обратился к моему оппоненту. «Да». Упрямо сжал губы паренек. «Понятно». Посредник задумался, а потом повернулся ко мне. «Мне нельзя рисковать. Я вынужден отказаться от вашего предложения. Прошу отнестись с пониманием. С радостью будем сотрудничать с вами в дальнейшем, как только вы отрегулируете вопрос с Норгом. Он, кстати, тоже выбывает из торгов. Ваши личные отношения могут повредить делу. Прошу меня простить, но вам придется покинуть нашу станцию. Охрана вас проводит». «Вы выйдете через разные шлюзы во избежание неприятностей!» «Зря, господин Урук, зря!» Я встал и посмотрел на Норга. «Я думаю, вопрос с господином Норгом мы решим в ближайшее время, но я вас прекрасно понимаю. Если передумаете, то вы знаете, как меня найти». Мы гордо шли по коридорам заброшенной орбитальной крепости. В сопровождение нам выделили всего двух человек – Но обольщаться не стоило. Искусственный интеллект станции явно был проинструктирован своими хозяевами, и нас передавали, как эстафетную палочку, охранные системы корабля, провожая дулами своих орудий. Мы без боевых скафандров, шансов нет, да и не было у нас в мыслях нападать. Дело мы успешно провалили. Получилось? В десантном отсеке «Мстителя», который доставил нас на переговоры, нас встретил Сергей. «Это было проще простого», — хмыкнул я. «Они как дети малые, ей-богу». «Ты бы видел их лица, когда командир предложил отвезти груз почти бесплатно». Зак на время даже забыл о своей ревности к начальнику штаба. Так ему не терпелось поделиться своими впечатлениями от переговоров. «Я думал, их там всех разорвет от возмущения!» «Главного конкурента с торгов мы тоже сняли без проблем. Вывести его на агрессию получилось легко. Он даже оружием там размахивать начал. Кстати, всем благодарность, парни. Действовали грамотно!» «Последние два предложения я сказал достаточно громко, чтобы услышали мои телохранители. «Честно говоря, я уже думал, что мы там все ляжем, командир!» Напряженный был момент. Витя, бывший командир взвода ГРУ, который возглавлял десятку моих бойцов, даже слегка покраснел от похвалы. И это боевой офицер. До этого бы не дошло, Витя, но скоро нам всем пострелять придется в волю. Отдыхайте, парни. Стартуем на станцию немедленно. План, разработанный штабом, был прост и одновременно трудно осуществим. Но все же эта идея мне настолько понравилась, что я не думал и минуты, когда мне его озвучили. Многое в его исполнении зависело только от меня, по крайней мере на начальном этапе. А я почему-то сразу понял, что я со своей задачей справлюсь. Ведь учитель в том, как бесить людей, у меня был просто отличный. Это я про конечно. Нам нужно было сделать все, что рекомендовал нам Эзир, но при этом контракт все же не получить. Придраться к нам у разведчика не получится. Я и правда торговался так, что предлагал отвести груз едва ли не с моей доплатой клиенту, чем ожидаемо вызвал гнев у других контрабандистов. Теперь оставалось самое сложное – вывести из игры самую сильную группировку нелегальных перевозчиков. Про Норга и остальных конкурентов раскопать информацию получилось довольно легко. За этим я обратился к Изиру. Накодированный сигнал через маяк ответ пришел буквально мгновенно. Видимо, спецслужбы содружества давно собирали информацию о контрабандистах. Все шесть группировок обладали кораблями, оборудованными маскировочными полями, нелегальными базами и довольно внушительным количеством бойцов. Но Норк на их фоне выделялся особенно. Четыре корабля, бывшие патрульные крейсера постройки Базиса с полным вооружением, около 500 бойцов, три перевалочные базы, оборудованные на планетах нейтральной зоны, и жуткая нетерпимость конкуренции. А Норги ходили слухи, что он стоит как минимум за двумя случаями исчезновения своих коллег по незаконному бизнесу, которые неосторожно перешли ему дорогу. Остальные четверо присутствующих на сходке преступной группировки тоже были, конечно, не из сахара сделаны, только вот и они с Норгом связываться опасались. Кто-то скажет, что мы с огнем играем, а я скажу, что мы вытащили джекпот. Норг наверняка знал, что из себя представляет наша станция. Он также, как и остальные конкуренты, не жалел денег на покупку информации. Он знает, что станция крепкий орешек и один на один патрульному крейсеру с ней не тягаться. Но если крейсеров будет четыре... На то и был расчет заставить Норга напасть и использовать в нападении все свои силы. Ведь о том, что в нашу станцию интегрирована Карская крепость с ее уникальным щитом и монстроподобными орудиями, не знает никто. Этот план предложил Артём, и я в который раз воздал хвалу всем богам, что не пропустил такой самородок. «Нам нужно сохранить станцию, не попасть под раздачу от Содружества и желательно груз еще прихватизировать, да так, чтобы на нас никто не подумал». Артем задумчиво почесал затылок. «Задачка из серии и рыбку съесть и... ну вы понимаете. А вообще, это шанс. Мы можем даже четыре свои проблемы решить, если не больше. Это просто шансище». «А подробнее?» Все присутствующие на совещании с надеждой посмотрели на Артема. «А вы сами не поняли?» — Артем явно удивился. «Этот умник меня уже бесит», — Заг умоляюще на меня глянул. «Можно я его грохну?» «Подожди, чуть попозже грохнешь», — одернул я Зага. «Артем, сучий потрох, ты чего тут в шарады играть вздумал? Вопросы тут я задаю, а вы на них отвечаете. Если есть что сказать, говори». «А если нет, то засунь свой язык в задницу. Если ты забыл, то я тебе напомню, что ты тут не турист, ты тут работаешь, родине служишь. На заседаниях штаба будь добр отвечать на поставленные тебе вопросы быстро, четко и по существу». «Прошу прощения, командир, больше не повторится». Артем вскочил и вытянулся по стойке смирно. «Сядь и докладывай. Предлагаю следующее». На переговорах с мусорщиками заломить самую низкую цену, да такую, чтобы нас все возненавидели. Вывести на конфликт одну из конкурирующих группировок, спровоцировать их на нападение. Наверняка в таких обстоятельствах, во избежание нежелательных рисков, груз нам в этом случае не доверит. Таким образом, мы сохраним станцию и выполним все условия содружества». «Сохраним станцию?» – хмыкнул Зак. «Как ты ее предлагаешь сохранить, спровоцировав на нее нападение?» «И что ты там говорил про четыре проблемы, если ты предложил решение только одной?» «Не торопись, Зак», — укоризненно глянул на него Артём. «Я разговаривал с нашими инженерами, и они как один утверждают, что силовое поле Карской крепости в разы мощнее существующих на аналогичных объектах производства как базиса, так и содружества». Кроме того, у нас этих полей два, маскировочное поле и Мститель еще имеется, а еще у нас куча орудий, способных даже линкор потрепать. Нападение мы сможем отразить, да так, что нападающих в клочья разорвет, и тем самым сможем уничтожить одного из конкурентов, показав всем вокруг, что с нами связываться себе дороже. Желательно уничтожить самую сильную группировку, Это нападение послужит дополнительным аргументом для содружества в том, что в провале переговоров нет нашей вины. Ну хорошо, а как мы получим двигатели, если не получим заказ на их перевозку, кто его вообще повезет? Судя по тому, как оперативно получает информацию Изир и то, что он знает об этой сделке буквально все, у него есть агентура среди мусорщиков, слово взял Сергей. Кто получил заказ, он узнает. «И ты, Артёмка, я так понимаю, предлагаешь перехватить этот груз в пути? Напасть и самим отобрать?» Я разочарованно посмотрел на штабного. «Это не вариант. У нас на станции есть агент Содружества. Вся инфа о нашем маршруте и о том, что мы делали, будет в памяти Искина. Попроси Изир предоставить к ней доступ, и я отказать ему не смогу. И это только самые очевидные вещи». «Нас вычислят на раз-два. Это первое. А второе – это то, что в случае нашего провала Содружество само направит свои корабли на перехват перевозчика. Они не знают, где прячут груз мусорщики, но знают, куда он должен прийти. Все перевалочные базы контрабандистов, их маршруты. Эзир не допустит попадания силовой установки в руки конкурентов. Не смогут захватить, так уничтожат. И мусорщиков порошок сотрут». Сейчас их останавливает только то, что они хотят получить движок неповрежденным, без риска и скрытно от базиса и конфедератов. Ты предлагаешь нам с содружеством тягаться? Да не будем мы нападать, нападет как раз тот наш конкурент, что попытается расправиться с нами. Точнее, нападем, конечно, мы, но на захваченных во время нападения на нас кораблях противника. «Поставим туда запасные эскины, наш экипаж и группу захвата, и вперед. «Ты думаешь, так просто захватить корабль?» – в разговор вмешалась Кира. «Видимо, плохо я гоняю вас на тренировках. Нужно усложнять задачи». «Так, стоп. Твою мысль я понял. Это тяжело, но вполне осуществимо. Нужно обдумать детали». «Но ты самое главное не сказал, где мы груз перехватим, если даже Содружество не знает, где его прячут и каким маршрутом пойдет перевозчик? Время не знаем даже. Да и есть куча «если» в твоем плане. Ну вот, к примеру, а если никто на нас нападать не захочет? Если до нападения груз уйдет? Если корабль захватить не сможем? Куча предположений». Эти «если», которые вы озвучили, нужно просто как следует проработать. Все решаемо. А вот где груз и как пойдет перевозчик? У нас есть портал. Мы сможем проработать все маршруты, если захотим. Где-нибудь доперехватим. Не так уж много этих самых маршрутов на самом деле. Десятка-два, если навскидку, судя по информации Изира. И минуты в реальном времени не пройдет. Етить колотить, я поражен на замер. Ты гений! А ведь Артём прав. Иметь машину времени и не пользоваться ей в своих целях это все равно, что иметь трактор, а копать землю чайной ложкой. Так, парни, за работу. Мне нужно, чтобы вы проработали все в деталях. Все до самой мелочи учли. Начинаем нашу первую операцию.